Глава с е м н а д ц а т а Символ Берсерка. «Дедушка, я не хотел этого делать. Они просто слишком далеко зашли. Они похитили с я у х у н а пробормотал Суммин. «Они?» — дедушка был в шоке. «Один из них был Берсерком на втором уровне конденсации крови, а другой на третьем уровне». Суммин вернул пробку в бутылку, которую поставил на стол рядом с собой. — Племя Черной горы? Как ты сумел сбежать? — сузил свои глаза дедушка. Холодный стальной взгляд осел в его глазах. — Я не сбежал, они мертвы! — Сумин поднял голову и посмотрел на дедушку. Дедушка был ошеломлен, но также и заметно тронут. Ненадолго замолчав, он не стал спрашивать Сумина о деталях. с у м и н был для него как собственный ребенок. Он заботился о нем, пока тот рос, и он знал о его характере. «Ты встретил их у горы Черного Пламени, верно? Информация, которую ты с нами поделился в прошлый раз, была очень полезной. Тебя следует наградить за это. Но по причине того, что ты скрыл факт своего становления берсерком, награда отменяется». «Теперь, когда ты Берсерк, останься, и я расскажу тебе о своем опыте тренировки в путях Берсерка. Я также пройду через вены в твоем теле». Дедушка посмотрел на Сумина и улыбнулся. «Дедушка...» Сумин смущенно почесал голову. После момента колебаний он открыл рот и тихо спросил. «Я прошу прощения, но разве вы не собираетесь...» — Спросите меня, как я стал берсерком. — А должен? — У каждого есть свои секреты. Мне только нужно знать, что мой Сумин наконец стал берсерком. Старик радостно рассмеялся. На глазах Сумина навернулись слезы. Он посмотрел на дедушку и кивнул. Он никогда не забудет ни доброты дедушки по отношению к нему, ни слюны темного дракона, текущей, его венах, не всего того, что произошло. Все эти вещи были отпечатаны в его голове и душе. «Дедушка, у меня есть некоторые пилюли здесь», – тихо сказал Сумин и посмотрел на дедушку. «Пилюли?» – спросил дедушка в растерянности, а затем потряс головой и рассмеялся. «Ты говоришь о травах, верно?» Я знаю, что ты, должно быть, нашел для себя некоторые редкие травы, но я старейшина племени Темной горы. Если они не очень редкие, то я видел каждую. Что? Прежде чем дедушка закончил говорить, Сумин подготовил две небольшие бутылки и поставил их перед ним. Две бутылки были наполнены зелеными пилюлями, которые испускали приятный лекарственный аромат. Обе бутылки содержали внутри около дюжины пилюль. Лицо дедушки стало торжественным. Он взял одну бутылку с зелеными пилюлями и осмотрел их. Когда он убедился, что подобного никогда не видел, то принюхался, и его лицо немедленно изменилось. «Какое странное лекарство! Я только понюхал, но уже могу чувствовать, что моя кровь циркулирует быстрее». Пробормотал дедушка и продолжил рассматривать пилюли. Спустя момент он закрыл глаза и задумался. Когда он наконец открыл глаза, то посмотрел на Суммина. «Это называется пилюли?» Сумин кивнул и указал на бутылку с пилюлями. Он начал знакомить дедушку с эффектами и способами использования пилюль. Когда дедушка прослушал половину, он сделал резкий вдох, и его отношение полностью изменилось. Не было никаких признаков сомнений. Дедушка немедленно махнул своей правой рукой, и перед с у м и н о м появилась иллюзия статуи бога Берсерков. Обличие статуи бога Берсерков из племени Темной горы было наполовину человеческое, наполовину звериное. В тот момент, когда появилась статуя, по комнате распространилась нежная энергия. «Продолжай!» Сумин посмотрел на торжественное лицо дедушки и почувствовал, как в его груди забилось сердце. Затем он медленно продолжил рассказывать обо всех эффектах рассеивающей пыли. Дедушка уже стоял, когда он закончил слушать Сумина. То вытащил одну рассеивающую пыль и внимательно изучил ее. После этого он проглотил ее. Он верил в Сумина. В его д в и ж е н и я Практически не было никаких колебаний. Затем он вытащил пурпурную бутылку и выпил немного, что в ней находилось. Он снова сел и скрестил ноги. Очень скоро его тело испустило яркое и кроваво-красное с в е ч е н и е Свет был ослепительно ярким и освещал всю комнату. Сумин сделал несколько шагов назад. Его глаза были заполнены восхищением. Он мог видеть на теле дедушки множество кровавых вен. Он не мог сказать, сколько их было, но ц и заполнявшая комнату, было намного сильнее, чем у лидера племени. Цумин перевел дух. Он смотрел на светящуюся статую бога берсерка в парящую в воздухе и знал, что если бы не иллюзия статуи, то свет, излучаемый дедушкой, мог бы накрыть все племя. Его даже можно было увидеть издалека. Свет исчез так же быстро, как появился. Когда дедушка открыл глаза, красный свет, окутывавший его тело, так же рассеялся. Его глаза были заполнены волнением. Он посмотрел на рассеивающую пыль и глубоко вдохнул. «Сумин, ты должен помнить одну вещь!» Дедушка поднял голову и посмотрел на Сумина. Сумин тут же вытянулся. «Сегодняшнего дня никому больше не рассказывай об этих пилюлях. Даже если я спрошу, ты не должен о них говорить. Сегодняшнего дня я не буду ничего спрашивать об этом». «Даже в племени ты должен помнить это и никому не рассказывать, даже Лайчену», строго сказал дедушка, когда заглянул глубоко глаза в Сумина. На мгновение Сумин заколебался. Дедушка вздохнул. Он понимал Сумина. Он знал, что Сумин был честным человеком, поэтому он решил снова строго с ним поговорить. Сумин, слушай меня. Ты никому не должен рассказывать. Когда его взгляд наполнился решимостью, Сумин молча кивнул. В племени небезопасно, пробормотал дедушка. И его слова моментально удивили Сумина. Его осенило, особенно когда он вспомнил, как дедушка скрыл его отцы от трех лидеров племени. «В нашем племени есть предатель. Прямо сейчас только лидер племени и я знаем об этом. Больше никто не знает. Предатель скрывается очень хорошо. Мы не знаем, кто это. По информации, что ты принес нам, Возможно, мой старый заклятый враг из племени Черной горы на самом деле нашел способ достичь следующего уровня. Последнее время я ощущал, что погода в окружающей области была намного странной, будто приближается большая катастрофа. Суммин, эти твои пилюли хороши, поэтому я оставлю их, больше не давай мне этого». Если я смогу прорваться до следующего уровня, то этого будет достаточно. Но если не смогу, то даже получи я больше, это будет бесполезно. У меня нет недостатка в травах. Я просто застрял, и мне лишь нужен шанс прорваться. Дедушка вздохнул. Он рассказал Сумину о своем опыте тренировок путях Берсерка немного б о л ь ш е Затем он взял странный предмет, сделанный из деревянных полосок. Взгляд дедушки наполнился ностальгией, когда он посмотрел на вещицу. Спустя некоторое время он торжественно вручил предмет сумину. «Я получил это, когда путешествовал в свои юные годы. Эта вещь называется бамбуковый свиток. Ты сможешь увидеть это только в больших племенах». «В этом бамбуковом свитке записано множество использований трав. Возьми его!» Сумин взял бамбуковый свиток и восхитился им. Он убрал его за пазуху и собрался возвращаться к себе домой, когда дедушка торжественно посмотрел на Сумина. «Сумин, я рад, что ты стал берсерком, но ты должен понимать, что как только ты стал берсерком, Ты больше не такой же, как обыкновенные члены племени. Дорога становления практиком путей Берсерка чрезвычайно трудна. Малейшая ошибка может привести к смерти. Ты, должно быть, почувствовал это, когда был на горе Черного Пламени. Но мы члены племени Берсерков. Мы не можем бояться смерти и тем более сдаваться из-за слишком трудной дороги. «Я знаю о твоих мечтах. Ты хочешь покинуть это место и попутешествовать по миру. Я полностью поддерживаю тебя!» Суммин молча слушал и кивал. «Ты хороший ребенок. Я наблюдал за тобой многие годы и знаю это. Но моя тренировка недостаточная, и я не могу слишком сильно помочь тебе. Я подумал, что было бы хорошо, если бы наш Суммин... не смог стать берсерком. Тем не менее, если он сумеет стать практиком техники берсерка, то я сделаю все возможное, чтобы сделать его путешествие таким простым, насколько это возможно. На серьезном лице дедушки постепенно появилась улыбка, и он махнул суммину, чтобы тот подошел к нему. «Подойди, сядь п р е д о мной и циркулируй кровь в своих венах, «Как ты обычно это делаешь во время своих тренировок?» Сумин посмотрел на старого мужчину, чьи волосы были испрещены белизной, а лицо покрыто морщинами. Дедушка по-доброму улыбался ему. Он знал, что между ними нет никаких кровных уз, но привязанность, которую они чувствовали друг к другу, могла пересилить все узы крови. «Дедушка!» п б о р м о т а л с у м и н Подойди уже сюда! — сердечно рассмеялся дедушка. Суммин послушно сел перед дедушкой и глубоко вдохнул. Затем он медленно начал перемещать ц ы п о своему телу. Вскоре появилась шестая кровавая вена. Когда шестая кровавая вена начала испускать красное свечение, появилась смутная тень седьмой кровавой вены, которая медленно начала проявляться. В течение прошлого месяца Сумин был не способен проявить седьмую кровавую вену. Он даже не мог призвать ее иллюзию. Это в значительной степени было связано с его внутренними повреждениями, которые он получил. Так как дедушка уже излечил его внутренние ранения, естественным образом появилась седьмая кровавая вена, когда он активировал в своем теле цы. Ты уже унаследовал знания из статуи бога Берсерков. Ты знаешь, что Берсеркам нужно проявлять 11 кровавых вен, если они хотят достичь третьего уровня. Что касается четвертого уровня, то нужно 25 кровавых вен. Тебе нужно будет 53 кровавых вен для пятого и еще больше для остальных уровней. Что касается одиннадцатого уровня к о н д е н с а ц и я крови, то тебе потребуется 781 кровавая вена. Но количество проявлено кровавых вен, которые требуются у разных людей, может быть разным. Большинству берсерков нужно одинаковое количество кровавых вен, чтобы достичь следующего уровня. Но есть некоторые люди, которые способны увеличить число кровавых вен в своих телах. Чем больше у тебя кровавых вен, тем больше вероятность Достичь Мира Пробуждения. Из того, что я слышал, все берсерки, которые сумели достичь Мира Пробуждения, всегда имели более чем 900 кровавых вен в мире конденсации крови, например, старейшина племени потока ветра. Я знаю его в течение многих лет и знаю, что много лет назад у него было 917 кровавых вен. Раньше я слышал... что в средних племенах и некоторых больших племенах есть те, в мире конденсации крови, кто проявил свыше 930 кровавых вен это мир конденсации крови племени берсерков, в истории которых были из племени берсерков, которые проявили в мире конденсации крови 999 кровавых вен, все эти люди стали очень известными и мощными Даже ходили слухи, что если ты проявишь тысячи кровавых вен, то получишь завершение мира конденсации крови. Но такого рода з а в е р ш е н и я можно было увидеть только во времена наших предков, более тысячи лет назад. В наши дни это невероятная редкость. Я могу сказать, что никто не достиг завершения мира конденсации крови. Я не знаю об этом, потому что у меня недостаточно информации. Голос дедушки, казалось, содержал странный вид силы, который эхом отражался в голове Сумина, когда он перемещал цы по телу. После конденсации крови идет мир пробуждения. Пробуждение означает собрать все проявленные кровавые вены и очистить их в чистейшую форму крови Берсерка. Затем на своем теле ты рисуешь личный, застывший символ Берсерка. Символ Берсерка должен исходить из сердца и желания. Хотел бы я увидеть, какой ты нарисуешь символ Берсерка, когда однажды достигнешь Мира Пробуждения. Глава 18. Техника от предков Берсерка. Сумин, эти вещи, которые ты унаследовал от статуи бога Берсерков, но о них должны знать и помнить все Берсерки. я в своей жизни, возможно, не смогу достичь Миропробуждения. Старейшина племени потока ветра, свои двадцать, не был таким мощным, как я. Когда ему было тридцать четыре, он едва поспевал за мной в битве. В те времена не было никого в округе, кто не знал бы меня. Дедушка говорил медленно, но слегка покрасневшим лицом. В его глазах даже был намек на гордость. Тем не менее, сияние его гордости было чем-то омрачено, будто оно было запечатано в коробке, покрытой слоем пыли. «В то время я уже достиг девятого уровня конденсации крови!» Горько пробормотал дедушка и вздохнул. Он говорил, вспоминая прошлое, и грусть в его глазах росла. «Сумин, ты должен помнить, всегда будут люди сильнее и мощнее тебя!» «Ты никогда не должен быть высокомерным!» Дедушка потряс головой, словно он больше не хотел говорить о своем прошлом. «Я отважился покинуть племя три раза за свою жизнь и испытал множество вещей. Возможно, я и потерял много, но я научился технике берсерка. Это не такая техника берсерка, которую когда-нибудь узнает племя в а т о к Ветра. Ее также трудно найти, в больших или средних племенах. Это техника, оставленная нашим п р е д к а м б е р с е р к о м которую нужно узнать только в очень больших племенах. Это истинная техника пробуждения берсерка. Ты можешь использовать ее только раз в своей жизни. И она используется, чтобы благословить выбранного преемника. Дедушка сосредоточенно сузил глаза и поднял правую руку. Почти тут же вся его ладонь наполнилась кровью, и он медленно нажал ладонью на лоб Сумина. «Сумин! Это первый и единственный раз, когда я накладываю технику пробуждения. И я применю ее к тебе. Это мое тебе благословение. Я надеюсь, что однажды ты исполнишь мои мечты и достигнешь мира пробуждения для племени Темной Горы». а к т и в и р у е т с я в своем теле и поглоти кровь берсерка, которую я тренировал в течение 80 лет!» Все тело дедушки засветилось кроваво-красным. Свет был особенно заметен на его правой руке, и он был похож на кровь, которая вот-вот упадет. Также из его тела появилось огромное количество кровавых вен. Лишь взглянув на них, Сумин мог сказать, что их было около семисот. Это была истинная сила дедушки, проявление более семиста кровавых вен. Из-за этого он был способен сражаться с берсерками на десятом уровне, будучи только на девятом уровне конденсации крови. Сумин дрожал, когда он циркулировал ци по всему телу. Гигантская волна тепла, казавшаяся нескончаемой, потекла из его лба в тело. Это заставило поток ци в его теле кардинально увеличится. Огромное количество черного вещества вытекало из пор с у м и н а и он почувствовал, что его тело медленно становится свободным от преград. С каждым сделанным вдохом все его тело ощущало, как оно берет огромное количество окружающего его воздуха. Послышались звуки треска. Тело с у м и н а больше не дрожало, но его лицо было красным, Словно он только что съел очень хорошую добавку. Даже кровавые вены в его теле начали изменяться. Седьмая кровавая вена, бывшая ранее только иллюзией, уже проявилась. За ней последовала восьмая кровавая вена. И также появилась. Иллюзорно появилась и девятая вена. Скорость потока ЦИ в теле Сумина увеличилась до пугающей скорости. С каждым завершенным кровообращением кровь в его теле будто сворачивалась. У него даже появилось ложное впечатление, что кровь превратилась в липкую субстанцию. «Это истинный смысл мира конденсации крови. Ты должен укрепить и очистить свою кровь и трансформировать ее в кровь берсерка». Когда он тренировался в прошлом, Он всегда чувствовал, что у него недостаточно крови в тренировках. В этот момент, однако, это чувство ушло, так как нескончаемое тепло проходило в его тело из его лба. У него даже возникло впечатление, что мысль о недостатке крови была иллюзией. Дедушка, окруженный кровавым свечением, выглядел так, будто превратился в гигантский красный шар света. Сумин также был красным шаром света, но по сравнению с дедушкой, он был как светлячок под лунным светом. Но светлячок поглощал лунный свет и быстро становился сильнее. — Это то, о чем мне прежде говорил дедушка. Это истинное пробуждение берсерков племени берсерков. Это техника берсерков, которой обладают только большие племена — «Древняя техника берсерка!» Появилась девятая кровавая вена, и ощущение силы окутало тело суммина. Черная субстанция была уже полностью рассеяна из его тела, заменившись на неописуемый аромат. Суммин погрузился в теплое и уютное чувство. Дедушка сосредоточил свое внимание на теле суммина. Он знал, что целью древней техники берсерка Истинного пробуждения берсерка было не увеличение с и л ы тренировок выбранного наследника, а ликвидация всех нежелательных веществ внутри тела. Целью этого было создание у выбранного наследника подходящего для тренировок путей берсерка тела. Это может значительно облегчить дорогу тренировок п у т е берсерка для выбранного наследника. Это было не просто избавление от нежелательных веществ, Он должен был использовать свою кровь берсерка в качестве руководства для изгнания нежелательных веществ, способом, который он не понимал. Это была техника, которую он мог использовать только раз в своей жизни. Если он попытается сделать это во второй раз, то его тело взорвется, а душа разрушится. Когда аромат от тела Сумина стал сильнее, дедушка улыбнулся, тем не менее... Он не остановился. Он глубоко вдохнул и поднял левую руку, прижимая ее поверх правой. Вскоре более сильная и большая волна тепла вошла в тело с у м и н а Суммин дрожал. Больше не было черной субстанции, выходящей из его тела. Но как только тепло вошло в него, в его теле раздался звук биения. Затем прямо перед его глазами из тела выделилась еще больше черной субстанции. В то же время на теле Сумина быстро появились в своем физическом состоянии десятая кровавая вена. Процесс длился только мгновение. На его теле слабо показалась даже одиннадцатая кровавая вена. Когда проявится одиннадцатая кровавая вена, Сумин станет берсерком на третьем уровне конденсации крови. Однако проявление одиннадцатой кровавой вены оказалось очень трудным. Даже после того, как тело Сумина прекратило выделять черную субстанцию и испустило прекрасный аромат, одиннадцатая кровавая вена все еще была в иллюзорном состоянии. «Сумин, я не могу помочь тебе, насильно увеличивая состояние твоей тренировки». «Это не принесет тебе ничего хорошего. Но если ты будешь усердным, то в скором времени достигнешь третьего уровня естественным путем». Эхом прозвучал голос дедушки в ушах Суммина. Суммин глубоко вдохнул и медленно открыл глаза. Когда он открыл глаза, мир выглядел немного по-другому. Его взгляд стал яснее. Детали, на которые он никогда прежде не обращал внимания, Теперь были ясны, как день. Его мир стал другим. Оба его глаза были чисты, как вода. Но если кто-нибудь присмотрится, то они скажут, что его глаза похожи на бездну. Люди, смотревшие в них, были не способны отвести взгляд. Когда он посмотрел на дедушку, он увидел, что его лицо снова постарело. В чертах его лица даже были признаки усталости. Несмотря на это, Во взгляде дедушки были знаки великой доброты и привязанности. Суммин ошарашенно уставился на него. Молча опустившись на колени, он поклонился. «Довольно. Теперь ты взрослый человек. Ты больше не лосу. Я немного устал. Возвращайся. о Дай мне отдохнуть». «Дедушка!» Суммин закусил губу и посмотрел на дедушку. выжигая сцену перед ним в своей голове. В течение всей вечности и всей своей жизни он никогда не забудет, что был человеком, который с детства был рядом с ним и позволил ему испытать семейную любовь. Он понимал, что это была любовь, за которую он никогда не сможет отплатить. «Идем в следующий раз со мной, в племя потока ветра. Мы посетим старейшину племени потока ветра, и увидим там берсерков. Представители и племени Черной Горы, племени Темного Дракона и других меньших племен также придут. Это будет хороший опыт для молодого поколения», услышал он голос дедушки перед своим уходом. «Я уже скрыл ци и запах твоего тела. Никто не заметит, пока они не будут более могущественными, чем я. Никому не говори, что ты стал берсерком». «Мы примем решение, когда я найду предателя!» Сумин кивнул, увидев дедушку, сидящего со скрещенными ногами, закрытыми глазами и погруженного в тренировку, он тихо ушел. Он знал, что племя потока ветра было единственным средним племенем в регионе и рассматривалось в качестве лидера области. Сумин слышал слухи о старейшиной племени потока ветра, мощном берсерке, достигшем Мира Пробуждения. У него была не только длинная жизнь, но и сила, способная разрушить небеса и землю. Мир Пробуждения. Интересно, способен ли я достичь этого мира в своей жизни? Интересно, смогу ли я нарисовать свой символ Берсерка? Глаза Суммина амбициозно зажглись. Мир Пробуждения был для него всего лишь легендой. Он был еще слишком далек. Так это настоящая сила дедушки? Я не ожидал, что он такой сильный. Я слышал, что у старейшины племени Черной горы есть некий секрет, или иначе они бы не смогли так долго продержаться. Сумин потряс головой и отказался продолжать думать об этом. Вернувшись к себе домой, который пустовал последние несколько месяцев, Сумин успокоился. Здесь было чисто. Вокруг почти не было пыли. Сумин знал, что это означало только то, что во время его отсутствия сюда заскочила Чэнь Синь. Чэнь Синь была единственной девушкой в племени Темной горы, с которой контактировал Сумин. Она была дочерью лидера племени и могла выйти замуж только за будущего лидера племени для того, чтобы племя могло продолжать процветать, и в нем не было никаких споров. Сумин знал это давно и не был обижен или расстроен этим. ч е н Синь была для него как младшая сестра, и он не испытывал к ней никаких других чувств. Он, скрестив ноги, сел на деревянную кровать. Сумин прикоснулся к камню на шее и погрузился в грустные мысли. Наступило ночное время. И в дом Сумина пришел Лейчен. Увидев Сумина, он был ошарашен. Глупый вид на его лице заставил Сумина улыбнуться. Он вытащил травы, которые получил из останков берсерка из племени Черной горы. Сумин, конечно, знал о небесном камне. Это была одна из редких трав, найденных в регионе. Он сумел получить одну из них в течение всех лет, когда он ходил в горы собирать травы. Это был молодой попек. Он не был похож на полностью выросшее растение шестью листьями. «Небесный камень шестью листьями. Мне нужно больше, чтобы сделать лекарство, но я могу дать тебе лист. Ты можешь использовать его для помощи в тренировке». Сумин оторвал один из листов растения и дал его л е й ч е н у л е й ч е н рассмеялся и почесал голову. Затем он смущенно похлопал по груди, и взял его из рук Суммина. а с у м и н я не знаю обо всех этих вещах, но я уже говорил с а м о г о детства, что я в будущем стану лидером племени Темной Горы. Пока я рядом, то всегда буду защищать тебя». Суммин от всего сердца рассмеялся, слушая Лей Чейна. Он заметил, что Лей Чейн продолжает смотреть на листок небесного камня и не способен сконцентрироваться на беседе. Было очевидно, что он хотел съесть его и немедленно начать тренировку. Поэтому он притворился уставшим. Когда Лэйчен заметил это, он сразу же загорелся от возбуждения. Он быстро встал и ушел. Небо уже потемнело, и на племя опустилась тишина. Сумин стулом заблокировал дверь в свой дом и, скрестив ноги, сел на кровать. Он глубоко вдохнул и правой рукой прикоснулся к камню, свисающему с его шеи. В уме он представил странное место, которое он увидел в тот день. «У меня готов достаточный запас рассеивающей пыли. Интересно, смогу ли я получить что-нибудь новое в этот раз?» Суммин закрыл глаза. Он уже давно выяснил способ, как попасть в странное место. Все, что ему было нужно сделать... во время тренировки собрать всю кровь в своей груди. Он уже пробовал это несколько раз. Наконец, пришло время сделать это. Глава 19 в т о р а я дверь. Место все еще было окружено туманом. Он не мог видеть слишком далеко. Единственной смутно видимой вещью была вершина горы среди тумана. Вокруг него было тихо. Не было ни ветра, ни звука вокруг. Сумин посмотрел на окутанную туманом гору. Он был здесь во второй раз. Также это был второй раз, когда он стоял там и оценивал эту странную гору, в особенности странные буквы и рисунки, вырезанные на ней. Сумин испытывал чувство уважения к тому, кто их оставил. Он глубоко вздохнул и посмотрел на у к р а ш е н и е на своей груди. Черный камень исчез. Он ущипнул себя и убедился, что не спит. Он действительно прибыл в довольно-таки странное место. Он полез за пазуху и вытащил оттуда несколько бутылок, содержащих пилюли рассеивающей пыли. Затем он быстро пошел в туман. Вскоре он подошел к подножью горы и снова вошел в тоннель. Он не останавливался, пока не достиг каменной двери. Когда он увидел знакомый круг посреди двери, И п я маленьких отверстий. Сумин на мгновение заколебался. Все же затем он вытащил из одной бутылки пилюлю. Пилюлю, зажатую между его пальцев, он поместил в самое первое отверстие. В тот самый момент, когда его пальцы прикоснулись к маленькой дырке на двери, Сумин почувствовал слабую тягу, исходящую из отверстия, которое засосало пилюлю. с у м и н стал суровым и встревоженным. Он не был уверен в своем суждении и не знал, что произойдет, когда заполнит все 15 отверстий. Однако он долгое время представлял себе это путешествие, и частичка его с нетерпением ждала этого. Он не действовал опрометчиво. После того, как первая дырка поглотила пилюлю, с у м и н сфокусировал свое внимание на д в е р и, Но ничего не произошло. Суммин почесал голову. После мгновения раздумий он вытащил еще одну пилюлю и поместил ее во вторую дырку. Это продолжалось до тех пор, пока он с большим нежеланием и нервозностью не поместил пятнадцатую пилюлю в последнее отверстие. «Если все еще не будет никаких изменений после того, как я поместил пятнадцать пилюль в отверстие, Все это будет впустую. Сумин беспокойно наблюдал за пятнадцатью отверстиями. В этот самый момент из дыр всплыло нежное свечение. Сумин тут же взволнованно отошел. Как только свет окутал дверь и стал ярче, линии на двери ожили и медленно начали двигаться. Через некоторое время они объединились и начали быстро вращаться, словно вихрь. Когда они вращались, свет из пятнадцати отверстий медленно, но верно засасывал о вихрь, в результате чего дверь была окутана блестящим светом. Ревущий звук вдруг отразился по всему тоннелю. Звук был настолько громок, что мог заставить человека оглохнуть. Это вынудило Сумина невольно проявить в своем теле десять кровавых вен. Он чувствовал, как во всем его теле кипит кровь, и он подсознательно сопротивлялся тяге. Ревущий звук продолжается еще некоторое время, а затем из 15 отверстий появился зеленый дым. Это выглядело так, будто пилюли растворились и в дыму. Когда из дыр появилось 15 кубков дыма, затряслась огромная каменная дверь. Внезапно в самом ее центре появилась у ровная и узкая щель. Как только появилась щель, обе стороны двери медленно распахнулись в стороны. Дверь открылась. В груди Сумина забилось сердце. Наблюдая за разворачивавшейся сценой перед ним, он почувствовал, что дрожит от волнения. Только после того, как дверь полностью раскрылась, Сумин резко вздохнул. За каменной дверью Больше не было тоннеля, но там была маленькая каменная комнатка. Стены комнаты не были гладкими, вместо этого они были покрыты барельефами. На северной стене была еще одна огромная плотно закрытая дверь. На потолке комнаты было несколько слабо светящихся камней. Они выросли из стены комнаты. В помещении стоял такой аромат, который мог моментально поднять дух. Стоило его только нюхнуть. Глаза Сумина от волнения загорелись, но он все еще очень осторожно вошел в комнату. Обведя взглядом стены, он увидел, что стиль барельефов схож с теми, что в тоннеле. Они все изображали мужчин взлохмаченными волосами, которые в древней обстановке создавали медицинские пилюли. Когда Сумин впервые прибыл в это место, то был озадачен рисунками. Однако после успеха в закалке трав и дополнительно полученных им воспоминаний, он мог понять большую часть вновь увиденных изображений. Фигуры на рисунках создавали другие медицинские пилюли. Когда Сумин изучил изображения, он погрузился в них. Он проверил каждый рисунок при помощи своего опыта, и поглощенный образами забыл о времени. Когда он заканчивал изучать один рисунок, то быстро передвигался в поисках следующего. Он не знал, сколько прошло времени. Закончив осматривать все барельефы, ему все еще хотелось большего, и он бросил взгляд на дверь в помещении. Эта дверь слегка отличалась от первой. Она была полностью черной, и не испускало никакого запаха. Казалось, что все материалы для постройки двери обладали некоторыми таинственными свойствами. И еще он чувствовал от нее некий вид тяжести. На двери также был рисунок с изображением на нем котла, из которого исходили очень вкусно вырезанные клубы дыма. Он выглядел почти реально. Глядя на него, у Сумина возникло впечатление – что он смотрит не на рисованный, а на реальный котел, используемый для закалки трав. «Если бы у меня был такой котел!» Сумин завистью некоторое время смотрел на изображение котла. Сумин видел множество различных трав наверху и по обеим сторонам котла, но тут же почувствовал себя трепещущим от возбуждения и обратил все внимание на рисунок. Главной причиной его прихода сюда было желание найти как можно больше рецептов медицинских пилюль. Слева от котла было семь трав. Среди них пять были необходимы для создания рассеивающей пыли. Что касается оставшихся двух, то Сумин никогда раньше их не видел. После внимательного рассмотрения их характерных черт Сумин четко отпечатал их вид в своей голове. На каменной двери было 12 отверстий, аккуратно расположенных прямо под рецептом. Справа от котла было 8 трав. Рецепт был немного похож на рецепт с противоположной стороны. Пять трав также были необходимыми ингредиентами для рассеивающей пыли. Когда Сумин увидел дополнительные три ингредиента, то его глаза радостно засветились. Он знал две из трех трав. Они были не такими уж и редкими. Под рецептом также были отверстия, но их количество было немного меньше, чем на левой стороне. Их было восемь. Когда Сумин посмотрел на рецепт сверху котла, его лицо помрачнело. Ингредиентами рецепта были не травы. Было нарисовано три вещи, которые вызывали страх у тех, кто их видел. Первой была чешуя с хвоста питона, второй – девятая нога от девятиногого паука, а третий – третий палец правой руки маленького черного, человекоподобного существа размером с ладонь. Удивительно, что под тремя рецептами не было отверстий. Вероятно, это было из-за того, что медицинская пилюля была слишком трудна в изготовлении, и поэтому не было необходимости с Создавать ее. Суммин моментально затих. Он подошел к каменной двери и поднял правую руку. Без сомнений, он нажал рукой на дверь. И тут же нарисованный котел испустил пронзительный свет. Он окружил тело Суммина. После мгновения дискомфорта в голове с у м и н а вновь появились посторонние воспоминания. Он получил способы приготовления с трех медицинских пилюль и их имена. «Раздельный юг!» Сумин посмотрел на левый рисунок котла, а затем повернулся к правому. «Горный дух! Что насчет последнего?» о п р и в е т с т в и е божеств!» пробормотал Сумин, когда посмотрел на странный рецепт наверху котла. Пока Сумин думал, о к р у ж а ю щ и е его тело свет постепенно потускнел, вместе со светом из котла на каменной двери. Когда свет полностью исчез, взгляд Сумина затуманился, но он не нервничал. Однажды он уже испытал это. Уши его уловили странный свистящий звук. Когда он закончил, зрение медленно восстановилось, и он обнаружил себя в своей комнате в племени. Сумин глубоко вздохнул и подошел к двери. Он убрал стул и открыл дверь. Снаружи была ночь. В небе сверкали звезды. Было тихо, ощущалось лишь дуновение холодного ночного ветра. Тем не менее, на горизонте был слабый серебряный свет. Явный признак, что скоро будет рассвет. Похоже, разница во времени в этих двух местах не слишком большая. Сумин закрыл за собой дверь и сел, скрестив ноги. Он руками подпер подбородок и задумался. «Все три способа создания трех медицинских пилюль отличаются. Я никогда не встречал две необходимые для раздельного юга травы. Поэтому пока мне остается лишь игнорировать его. Что касается приветствия божеств...» Сумин сузил г л а з а Ингредиенты, необходимые для этой пилюли, не травы, а странные предметы. Но то, что произойдет после создания пилюли, действительно шокирует. Сумин помнил, как изменилась погода, когда человек из воспоминаний создал приветствие божеств. Вид ветра и облаков, передвигающихся назад, заставил его сердце яростно застучать. Эффекты пилюли действительно шокирующие. Но какая жалость. и з а отсутствия отверстий в каменной двери ясно, что создание этой пилюли чрезвычайно трудное. Вот почему она не требуется в качестве ключа для двери. Так мысленно рассуждая, Сумин догадался о половине настоящей истории. Похоже, что е д и н с т в е н н а я п и л ю л е которую я могу создать, является горный дух. «Я знаю две из трех дополнительных трав. У меня их нет, но они должны быть в травяном хранилище племени». Пока Сумин сидел в задумчивости, свет постепенно заполнил небо, и начался новый день. Он не отдыхал всю ночь, но совершенно не устал. Отсутствие усталости стало очевидным, когда он достиг второго уровня конденсации крови. Это было похоже на то, будто он получил... Огромное количество энергии. Если бы он даже не спал несколько ночей, то все равно бы не устал. С приходом нового дня члены племени занялись повседневной работой. Сумин, умывшись, пошел к недалеко стоявшему от его жилища дому, сделанному из травы. Он был окружен забором, и его постоянно охраняли несколько членов племени. Глава 20 Бэйлин. Утренний ветер был холодным, и зимой он ощущался так, будто клинками разрезал кожу. Несмотря на это, костер, горящий посреди племени, нежным теплом окружал все племя и изгонял холод. Циркуляция ци в своих телах позволяла берсеркам сопротивляться холоду, но большинство членов племени были обыкновенными людьми, и основная их часть — не р е ш а л а с ь зимой выходить на улицу. Даже если и выходили, то они надевали толстые шкуры, не пропускающие холод. Зима для целителей племени была наиболее насыщенным временем. Они должны были создавать огромное количество лекарств, чтобы увеличить иммунитет членов племени к холоду. Также в наиболее холодные дни дедушка активировал цив своем теле, чтобы помочь всему племени ч Выдержать холод. с у м и н надел рубашку из звериной кожи, закрывающей все его тело, и через снег побрел к племени, слушая хрустящие звуки, исходящие из-под его ног при каждом шаге. Глядя на знакомые окружающие предметы и здоровающихся с улыбкой членов племени, он чувствовал тепло в своем сердце. Казалось, оно прогоняет зимний холод. Дома в л е м е н и в большинстве своем были просты по д дизайну. Они были хороши в другие сезоны, но они не могли предоставить убежище против зимнего ветра. Они должны были покрывать стены домов огромным числом звериных шкур, чтобы хоть как-то воспрепятствовать проникновению холода в свои дома. Иногда шкуры не держались на стенах долгое время и требовали регулярного обслуживания. Также членам племени для поддержания тепла нужно было постоянно добавлять дрова в огонь в своих домах. Другими словами, зима была пыткой для большинства членов племени. Несмотря на то, что холод все еще не убивал их, но он все равно был очень проблематичным. Сумин п р и в ы л к строению, постоянно охраняемому несколькими членами племени. Это было травяное хранилище племени Темной горы. Снаружи стены здания были покрыты толстым слоем шкур. Также рядом со строением горело несколько костров. Они дали почувствовать ему тепло, когда он приблизился подгоняемый дуновением холодного ветра. Сумин был знаком с этим местом. Каждый раз, когда он возвращался после сбора трав, он приносил все найденные травы сюда. Поэтому стражники, увидев Сумина, приветственно улыбнулись не стали его останавливать. Когда Сумин пересек забор, то вернул им улыбку и поздоровался. Как только он собирался открыть дверь и войти, позади него раздался радостный голос. «Сумин, когда ты вернулся?» Это был женский голос. Он был приятен ушам и звучал, как звон сотни колокольчиков. Сумин остановился и развернулся. Когда он увидел ее, Его взгляд смягчился. Обладателем голоса была слегка полноватая девушка. Она была накрыта толстой шкурой, ее длинные волосы были связаны соломинкой. С ее ушей свисали две изысканно сделанные костяные сережки. Кожа была немного грубоватая, но это не ущемляло ее красоту. Глаза девушки были большими, как гигантские лужи воды, но они были ясными. демонстрируя ее невинность. В ее глазах светило счастье, когда она быстро подошла к Сумину. «Я вчера вернулся», — улыбнулся Сумин. Она была тем, кто регулярно убирался в его доме, в его отсутствии, Чэнь Синь. Внезапно взгляд Сумина застыл, когда он посмотрел на нее. Она была не одна. За ней шел юноша в позднем подростковом возрасте. Он был крупным И выглядел даже крепче Лайченя. Одет он был только в тонкую рубашку из звериной кожи. Его волосы были взъерошенными, но не грязными. Острая линия подбородка придавала ему гордый вид. Его глаза были похожи на звезды, как будто что-то необычное сияло внутри его глаз. Он испускал гнетущий воздух и держал других на расстоянии, когда они были рядом с ним. Он был похож на дикого зверя. Он стоял с подвешенным на спине луком. Его взгляд ощущался пронзительными стрелами, когда он смотрел на Сумина. «Сумин? Бэ Бэйлин!» Сумин посмотрел на юношу и уважительно ответил. В его глазах промелькнул сложный взгляд. Юноша перед ним был наисильнейшим среди их поколения в племени Темной горы. Даже дедушка сказал, что у него нет надежды превзойти его талант. Лэй Чэн был единственным, кто сможет что-нибудь противопоставить ему после пробуждения. Как у сильнейшего из юного поколения в племени, скорость его тренировки была невероятно быстрой. Сумин однажды подслушал, как дедушка говорил, что он единственный, кто сдержит обещание прорваться через мир конденсации крови и сможет стать одним из нескольких, кто достигнет легендарного мира пробуждения. Его имя также было известно в окружающих племенах. Даже племя потока ветра с л ы ш а л о о нем, и они отправили посыльного, чтобы забрать его и обучить в своем племени. Сумин не ожидал увидеть его. Его чувства к Бейлину были сложными, потому что, когда он был молодым, б е й л и н как старший брат, заботился о нем. Даже его навыкам стрельбы из лука он учился у Бэйлина. В конце концов, б е й л и н был главой всех детей в племени. Его навыки стрельбы не были поводом для шуток. Тем не менее, все изменилось, когда ч е й Синь исполнилось 12 лет. Возможно, это было из-за того, что ч е й Синь и Сумин были слишком близки, Вот почему Бэйлин начал странно и подозрительно смотреть на Сумина. Позже его взгляд стал холодным и отстраненным. Бэйлин даже предпочитал игнорировать его, когда они встречались. Только намного позже Сумин узнал, что лидер племени и отец Бэйлина договорились о свадьбе ч е н Синь и Бэйлина. Сумин хотел объясниться, но его слова были вознаграждены холодным взглядом. В конце концов, он мог только с сожалением вздохнуть и начать отдаляться от Чэнь Синь. Он понимал свою позицию. Он знал, что был обыкновенным членом племени. Также он знал, что если бы не дедушка, то его бы даже не приняли в племя. Сумин был брошенным ребенком, которого усыновил дедушка во время своего путешествия. Члены племени были добры к нему, Но это не изменяло того факта, что к ним он не имел никакого отношения. «Почему ты не сказал мне, что вернулся? Я ходила искать тебя, но тебя не было», — заявила Чэй Синь и сморщила нос. Сумин прикоснулся к своему носу и избежал взгляда Чэнь Синь. Он рассматривал Чэнь Синь только в качестве сестры и не питал к ней других чувств. Он не хотел продолжать недопонимание с б э й л и н о м который был добр к нему. «Бейлин, когда ты вернулся?» Сумин посмотрел на б э й л и н а который выдыхал мощный воздух. Он мог почувствовать бесконечное количество ци, исходящие от тела б э й л и н а Сила его ци была сильнейшей, которую он видел, не считая лидеров племени и дедушки. Сверяпая гордость, которую он чувствовал, была такой же сильной, как и его ци. Это заставило Сумина почувствовать удушье, просто стоя перед ним. «Вчера...» Взгляд б э й л и н а был обычным. Он был холодным и говорил мало, словно хотел поскорее закончить. Он повернулся и посмотрел на Чин ь Синь, стоящую рядом с ним. «Синь, разве ты не хотела собрать травы для своей матери? Идем!» Сказав это... Бэйлин взял Чэнь Синь за руку и прошел мимо Сумина. Затем он толкнул дверь в травяное хранилище и вошел. Чэнь Синь хотела что-то сказать, но после короткого колебания воздержалась. Вместо этого она кивнула Сумину и последовала за Бэйлином в з д а н и е Сумин молча о стал с я с т о я т ь п у с т я некоторое время он вздохнул и также вошел.